Затем произошло что-то такое, от чего Роберт Мудин аж подпрыгнул на стуле и долго буравил взглядом экран. «Международный банк реконструкции и развития, — наконец сказал он. — Ты о чем? — Одно из закодированных здесь учреждений — банк реконструкции и развития. Если я не ошибаюсь, его отдел, занимающийся чем-то вроде глобальной финансовой инспекции. Стало быть, Пентагон... «И банк реконструкции и развития», — сказал Валандер. «Не какая-нибудь мелкая сошка?» «Думаю, пора провести небольшое совещание», — решил Мудин. «Надо посоветоваться с моими друзьями. Я просил их быть наготове». «Где они находятся?» «Один живет под Ретвиком, другой в Калифорнии». Валандер подумал, что, пожалуй, пришло время связаться с компьютерщиками из министерства и поневоле представил себе неприятности, которые ему предстоят. На сей счет он иллюзий не питал. Наверняка ему устроят изрядный разнос за то, что он прибегнул к помощи Роберта Мудина. Хотя Мудин, безусловно, человек выдающихся способностей. Компьютерный гений совещался с друзьями, а Валандер тем временем бродил по комнате. Размышлял о юносе Ландале, погибшем на пароме, о сожженном трупе Сони Хёбберг и о странном офисе на Рунерстрёмсторг, где сейчас находился Вдобавок его грызла тревога. Что, если он идет по неверному пути? Его задача — руководить расследованием. Но, кажется, на это он и не способен. К тому же его не оставляло ощущение, что коллеги стали относиться к нему с недоверием. И дело тут, пожалуй, не только в истории с Эвой Персон, которой он влепил за трещину в присутствии фотографа. Наверное, они шушукаются у него за спиной, сомневаются, идет ли он в ногу со временем. Не пора ли передать руководство серьезными расследованиями Мартинсону? Он был обижен и жалел себя, но одновременно в нем закипала злость. Нет, он так легко не сдастся. И Судана в запасе не имеет, чтобы начать там новую жизнь. И коневодческой фермы на продажу у него нет. Впереди только весьма скромная государственная пенсия. Легкий перестук клавиш за спиной утих. Мудин встал, потянулся. — Надо закусить, я проголодался, — сказал он. «Как в «У нас перерыв. Через час продолжим». Валандер и сам проголодался, предложил съесть пиццу. Мудин вроде как обиделся. «Я пиццу не ем. Это нездоровая еда». «Что ж ты ешь?» «Проростки». «И все? Яйца с винным уксусом тоже неплохо». «Интересно, какой статский ресторан способен удовлетворить запросы Роберта Мудина?» подумал Валандер. «Вряд ли такой вообще существует». Мудин заглянул в свои сумки с провизией, стоявшие на полу, однако ничем не прельстился. «Обыкновенный салат подойдет», — сказал он на худой конец. Они вышли из дома, Валлендер спросил, не подъехать ли им до центра на машине, но Роберт предпочел пройтись пешком. Полицейский патруль в штатском был на месте, в автомобиле. «Интересно, чего они дожидаются?» — спросил Мудин, когда они проходили мимо. «В самом деле интересно». Валендер привел Роберта в единственный известный ему бар, где подавали салаты, и сам закусил с большим аппетитом. Не в пример Мудину, который тщательно изучал каждый листик салата, каждый овощ, прежде чем отправить его в рот, и жевал он до ужаса медленно, чем немало удивил комиссара. «А ты осторожен с едой», — заметил он. «Хочу, чтобы голова была ясная», — ответил Роберт. — А задница чистая, — кощунственно подумал Валландер, В основном и я действую так же. Он попытался за едой поговорить с Мудином, но получал лишь лаконичные ответы. Задним числом сообразил, что парень по-прежнему поглощен цифрами и секретами фальковского компьютера. Незадолго до семи они вернулись на Рунастремсторг. Мартинсон все еще отсутствовал. Роберт Мудин возобновил совещание со своими консультантами в Долларной Калифорнии. Виллендер почему-то решил, что выглядят они точно так же, как этот парень. «Никто меня не выследил», — сказал Мудин, проделав на клавиатуре какие-то заковыристые манипуляции. «Откуда ты знаешь?» «Вижу». Валлендер поудобнее уселся на походном стуле. «Мы будто в охотничьей засаде», — подумал он, — «охотимся на киберлосей. Где-то они прячутся, и мы понятия не имеем, откуда они могут выскочить». В кармане у него зажужжал мобильник. Мудин вздрогнул. «Терпеть не могу сотовые телефоны». Валандер вышел на лестничную площадку. Звонила Амбрит. Комиссар сообщил, где находится, и что удалось пока вытянуть из фальковского компьютера. «Банк реконструкции и развития и Пентагон», — сказала она, «два мировых центра абсолютной власти». «Я, конечно, знаю, что такое Пентагон, а вот насчет этого банка мне мало что известно. Хотя Линда в свое время рассказывала, Причем отзывалось о нем весьма нелестно. Это банк банков. Он выделяет кредиты прежде всего бедным странам и способен поддержать экономику тех или иных государств. Его очень резко критикуют, в особенности за то, что выдавая кредиты, он зачастую предъявляет получателям непомерные требования. Откуда ты все это знаешь? Бывший муж часто сталкивался с этим банком, когда ездил по своим командировкам, и много чего рассказывал. — Нам по-прежнему неизвестно, что все это означает, — сказал Валандер. — Ясности в помине нет. — А ты из-за чего звонишь-то? — Я решил еще раз переговорить с Рюсом, Ведь как-никак именно он вывел нас на ландале. Вдобавок я все больше склоняюсь к мысли, что Эва Персон хотя обожала Соню Хегбер, но знала о ней в сущности очень мало. Она, конечно, врунья, однако кое в чем, вероятно, не кривит душой. — Что он сказал? — Ну, этот... Калле, кажется. — Калли, Рюс. Я подумала, надо спросить, почему они с Соней расстались. Он такого вопроса не ожидал. Я заметила, что он в замешательстве, медлится ответом, но стояла на своем. И в конце концов обнаружилось кое-что странное. Он порвал с ней, поскольку она не проявляла ни малейшего интереса. — К чему? — А ты как думаешь? Ясное дело, к сексу. — Он что, так прямо и сказал? — Раскололся и все выложил. Познакомившись с Соней, он сразу в нее влюбился, но мало-помалу выяснилось, что секс ее совершенно не интересует. И в конце концов он устал. Однако самая важная тут, разумеется, причина, и в чем она заключается, Соня рассказала, что несколько лет назад ее изнасиловали, и она все еще страдала от психологических последствий. Соню Хёкберг изнасиловали? По его словам, да. Я поискала в наших базах данных среди старых дел, но насчет Сони Хёкберг там ничего нет. И случилось это здесь, в Истаде? Да. И, между прочим, я, конечно же, кое о чем подумала. Валандер понял, куда она клонит. Сын Лундберга, Карл Эйнер. Совершенно верно. Мысль, понятно, рискованные но, по сути, вполне допустимая. Как тебе это представляется? Я рассуждаю так. Карл Эйнер Лондберг проходил как подозреваемый по делу об изнасиловании. Его оправдали, хотя многое указывало на то, что насилие совершил именно он, и вполне возможно не впервые. Только Соня Хёкберг в полицию не заявила. «Почему?» «Есть множество причин, по каким женщины не заявляют о насилии. Ты бы должен знать». «Стало быть, ты пришла к неким выводам? Весьма предварительным. Так или иначе, я хочу их услышать». Тут, конечно, возникают сложности, и мои выводы не отрицаю, в общем-то, притянуто за волосы. Однако Карл Эйнар, что ни говори, сын Лундберга,